Эпизод второй, в котором Руслан изучает особняк, отца и особенности национальной политики Оказалось, что вовсе не взрыв сбил Руслана с ног Это Дауд грубо оттащил его в сторону, вероятно в укрытие Убедился, что он может самостоятельно стоять на ногах И внимательно осмотрел Где Аждаха? «Тут!» Дауд понял, что это бессмысленный ответ и добавил. «Переноска у меня в руке. Тебя задело? Болит что-то?» «Есть хочу!» Не в попад ответил Руслан. «Яхше! Идем быстрее, а то сейчас начнется!» Дауд перешел на азербайджанский и, если Руслан правильно распознал интонацию, принялся выдавать какие-то инструкции водителю. А тот растерянно отвечал, мол, «Бяли, бяли, бяли». Руслан даже представил, как худенький молодой мужчина в костюме не по размеру, растерянно крутит в руках ключи от Майбаха и кивает. «Это что было вообще?» Руслан как будто из спячки вышел. Мир снова наполнился звуками и запахами. В частности, отвратным запахом сжженной резины, пластика и чего-то еще не менее тошнотворного. Почему-то во рту возник странный медный привкус, будто монету на языке подержал. Запоздала закричала женщина. «Машина взорвалась!» Видимо, мысли Дауда были заняты чем-то совсем другим. «Что значит «взорвалась»?» Руслан остановился и вырвал локоть из руки Дауда. «Что за нахер она взорвалась?» «Не ругайся, да?» Попросил Дауд и снова взял его за локоть. «Я тебя прощу, надо торопиться, иначе тут все отцепят!» «Я сейчас вернусь в аэропорт и улечу к херам!» «Кому?» Искренне, судя по цвету голоса, удивился Дауд. «Улечу отсюда! Что произошло? Кто взорвал машину?» «Я тебя прощу, не сейчас, да? Я пока не знаю, что случилось. Взорвалась! Ты живой? Все хорошо, да? Пошли быстрее! Сейчас весь аэропорт!» Дауд прервался и что-то забубнил под нос. Должно быть, увидев то, чего боялся. Завизжали сирены, вызывая в голове у Руслана отвратительные всплески яркого, холодного, голубого цвета. Дауд заговорил с кем-то по-азербайджански, а голоса людей поблизости стали отдаляться. Наверное, их загоняли в аэропорт. Скоро с Даудом стали спорить два голоса. То ли сотрудники аэропорта, то ли полицейские. Голоса всех троих сложились в удачное цветовое сочетание — и Руслан невольно залюбовался получившимся черно-красно-золотым узором. Отдельную сольную партию выводил воющий в переноске аждаха. Не прошло и минуты, возник третий полицейский, судя по властным интонациям, старший. Руслан не понял, что произошло, но ситуация резко изменилась. Спор исчез, как и не было, а Дауд снова потащил его куда-то. Звуки сирен и голоса полицейских быстро оказались сзади. Руслан не понимал, что надо сделать, чтобы в такой ситуации уговорить полицию действовать не по инструкции. Деньгами тут вряд ли обойдешься. Тогда что? Звонок другу? Ксива? Вероятно, второе. Но чтобы их без проверки выпустили с территории аэропорта, где только что взорвалась машина, нужна не просто бумажка, а прямо-таки броня. Через минуту они уже сидели в прокуренном Приусе. Дауд усадил своего подопечного назад, сам, конечно, влез вперед, совсем не без труда. Его габариты наверняка очень плохо вписывались в Приус. Тем не менее, он справился, не без помощи того же волшебного слова «гежделах». Наконец машина тронулась, и Дауд стал кому-то что-то докладывать по телефону. Снова ругался. А водитель даже не пытался скрывать, что греет уши. Напротив, активно в разговоре участвовал, выражая солидарное негодование и удивление громким «Ай, да!» и цоканьем, и даже ударами по рулю. Когда Дауд положил трубку, водитель поинтересовался у Руслана. «Первый раз в Баку?» «Да». «Отдыхать приехали?» «Как ты взорвался Дауд и принялся ругаться с таксистом. Руслан не только слышал, как они ругаются, но и чувствовал, как машут руками, жестикулируют. Оба настолько разошлись, что руки рассекали воздух со свистом. Руслана мгновенно укачала. В машине пахло сигаретами, бензином и отвратительным освежителем. Эта комба несколько нивелировалась потоком теплого воздуха из открытых окон. «Дауд!» «Плохо! Остановить!» Голос Руслана был настолько страдальческий, что Дауд заволновался. «Нет!» «Что это было?» «Где?» Дауд то ли не понял вопроса, то ли сделал вид, что не понимает. Когда примерно через двадцать минут машина остановилась, ссора с водителем вспыхнула с новой силой. В конце концов Дауд стукнул ладонью по приборной панели, от чего та жалобно затрещала, и вышел. Помог Руслану, зацепил переноску с Аждахой и зло хлопнул дверью. Аждаха зашипел. Плотную влажную жару вдруг сменил ветерок. Руслан замер, стараясь получить максимум возможного удовольствия от внезапного бриза. Запахло йодом, солью, морем. И снова шелестение деревьев. Дауд терпеливо ждал, не торопил. «Чего ругались?» «Зачем ругались?» Удивился Дауд и повел куда-то Руслана, придерживая под локоть. «Разговаривали?» «Да вы орали друг на друга!» «Нет-да! Я просто возмущался! Человек прилетел, не ел, не спал, чай не пил, машина взорвалась, потом этот еще со своими вопросами, чушка районский, совсем не соображает!» «Какой-какой чушка?» «В голову не бери!» Отмахнулся Дауд. А второй раз чего закусились, когда приехали? Он на меня обиделся, деньги брать отказывался. Ужасная обида, почти проклятие. Да, то! Да. я ему два раза больше дал. Плачет, наверное, не знает, как пережить такое оскорбление. Его проблемы, да? Дауд коротко что-то сказал на азербайджанском, и Руслан услышал, как открываются ворота. Либо это охраняемый коттеджный поселок, либо он сильно недооценивает благосостояние Актая. «Пришли. Ближе на такси подъехать нельзя было». Дауд как будто уловил мысль Руслана и пояснил. «Дом? Нет. Не дом, э. Творец. У моря. Большой. Красивый. В моем понимании, красивый — это в горах в Италии. Попробуй конкретнее». «Большая территория, да. Парк свой есть, пруд есть, беседка на пруду. За французским парком деревья, фонтан. На территории еще три дома для прислуги и гостей. Сам особняк трехэтажный, в османском стиле». «Что значит «в османском стиле»?» «Не понял Руслан». «Ильмера, не знаю», — признался Дауд. Если османский стиль есть, то он выглядит вот так. Купол, резьба по камню, арки, марки. Башня на минарет похожа. А, бассейн еще. Вот уж диво дивное. Нет, такой бассейн ты не видел. Я никакой бассейн не видел. А, а да. это... Ты понял же? Понял. Не стал ерничать больше положенного Руслан. Что в нем особого? «Он в виде Азербайджана». «Даже знать не хочу, что именно ты имеешь в виду». «Зря. Красивый». «Красивый — это...» Начал был Руслан, но Дауд его перебил. «Сохлада, не могу больше. Любой бассейн приставь и хватит». Видимо, увлекшись разговором, он принялся жестикулировать рукой с переноской, что вызвало возмущение Аждахи. Кот зашипел, потом завыл, как сирена воздушной тревоги. «Зверь! Натурально!» — восхитился Дауд. «Что это шумит?» «Фонтан!» «Я слепой, а не тупой. Как шумит фонтан, я знаю. А это какое-то гудение». «А, это грязь!» «Электростанция?» Удивился Руслан. И особняк стоит рядом с ней? Да. Почему нельзя было в другом месте построить? Шумит же постоянно. Поэтому тут и построили. Идем, да? В этот момент его ударил порыв ветра. Он даже покачнулся от неожиданности. Ветер принес с собой сильный запах йода и чего-то еще совершенно незнакомого Руслану. Дауд уверенно вел его куда-то и Руслан принялся считать шаги, чтобы прикинуть масштаб постройки. Выходило метров двести по прямой. Правда, они почему-то попали внутрь не через парадный вход, если Руслан правильно понял планировку участка. Дауд потащил его в сторону. Они обогнули полукруглое крыло и вошли с торца. В самом доме йодом совсем не пахло. Бергамот, иланг Ланг и что-то еще совсем неуловимое. Наверняка этим занимался какой-нибудь специальный человек. Дизайнер запаха. Или кто-то вроде мастера над ароматами. Дауд снова перекинулся с кем-то фразами на азербайджанском. Руслану показалось, что он отказался передавать прислуге переноску со аждахой. Они прошли по длинному коридору, усланному коврами, пересекали комнаты, в которых их шаги отдавались эхом. Как минимум в одной из них Руслан уловил запах воды. Несколько раз открывались и закрывались двери. В каждом помещении был свой набор запахов, но они были замешаны с запахами из соседних комнат. Из зала, где преобладали иланг-иланг и, и бергамот, Руслан и Дауд перешли в зал, где бергамот сочетался с апельсином, а в следующей комнате уже преобладал апельсин. Поэтому смену аромата обычный человек заметил бы не сразу. А вот Руслан мысленно составлял карту запахов. Наконец, они остановились. «Лифт!» — пояснил Дауд и нажал на кнопку. «Я гарантированно заблужусь». «Зачем? Тебя везде отведут!» «Читай, за тобой будут приглядывать», — подумал Руслан. «И без чего-либо ведомы шариться тут не надо. А чтобы не было такого соблазна, и ты забыл дорогу, я тебя повел по какому-то заведомо идиотскому маршруту». «Не может же быть планировки, в которой дорога к лифту пролегает через бассейн, да?» «Какой этаж?» «Третий. Руслан Меллин, ты не переживай. Рядом с твоей комнатой поставим человека. Если что-то надо, не стесняйся, говори. Все сделают. Помогут, да?» «Поставим человека», — подумал Руслан. «Хорошо, хоть не человечка. Того самого, который подскочит порешать вопросики». Дорога из лифта оказалась куда менее экзотической. Не пролегала ни через бассейн, ни даже через спортзал. Они просто свернули налево и метров через двадцать остановились. «Это белая спальня», — Дауд открыл дверь перед Русланом. «Очень». «Ну давай, договаривай». «Красивая». Поняв, в какую ловушку попал, вздохнул Дауд. «Вперед», — хмыкнул Руслан. «Описывай». Он уловил совсем призрачный запах корицы и миндаля. Своеобразное сочетание, но почему-то приятное. Эй, -э давай потом», — сдался Дауд. «У меня уже слова закончились. Тут гостиная, диван, миван, туда-сюда. Все светлое. Справа. Пойдем, отведу. Справа кабинет. Стол. Тут кресло. Книжные полки. Но там специальных книг нету. «А какие есть?» «Обычные», — растерялся Дауд. «Какие именно?» Руслан иногда очень жалел, что не может закатить глаза. «А классика?» «Толстоевский?» <исловно> «Нет, зачем? Наша классика. Низами, Ширвани, Насими, Физули». «Кто-то изучает суфизм?» «Нет, это же гостевая комната». «Кто-то хочет, чтобы гости изучали суфизм», — уточнил Руслан. «Всем полезно. Что плохого? Пошли дальше. Аккуратно. Тут журнальный столик, тут ванная, соседняя дверь туалет, там спальня». «Понял». «Какая-то помощь нужна?» «Нет». Руслан начал закипать. «Что дальше по плану?» «Ты пока устраивайся». Я скажу, чтобы у твоей двери кого-нибудь поставили. Есть, пить захочешь, говори. Я сюда не обедать приехал, — намекнул Руслан. Октай Мелим в такое время занят. Как приедет, я тебе скажу. Ясно. Кота покормите и лоток ему организуйте. Ай да, сейчас распережусь. Тут на столе колокольчик стоит. Если что, звони. «Слушай!» — вдруг засомневался Дауд. «А твой кот не сбежит?» «У него тот же вопрос», — усмехнулся Руслан. «Что значит?» «Не сбежите ли вы, когда его выпустят из заточения, и он примет облик дракона, пожирающего...» Давай -э. Судя по всему, Дауд сделал то, чего не умел Руслан. Закатил глаза. «Я пошел, отдыхай!» «Пароль от Wi-Fi какой?» «Тут нету Wi-Fi.» «Почему?» Удивился руслан. Не знаю. Дауд наверняка пожал плечами. А зачем в таком доме Wi-Fi? Все, что хочешь, есть, только попроси. И цветочек маленький есть? Есть, абсолютно серьезно ответил Дауд. Красный жасмин. В парке все как в сказке. Любимый цветок хозяина, да? Как мило, тоном подразумевающим обратное, сказал Руслан. «Так что там со взрывом? Теперь-то можем поговорить?» «Как только все про машину узнаю, я тебе клянусь, все расскажу!» «Ой, да иди уже куда хочешь!» Дауд молча вышел из гостиной. Руслан выпустил из переноски Аждаху и принялся обследовать отведенные ему комнаты и строить в голове карту. Конечно же, его гид по неопытности упустил массу важного. Например, обозначить расположение декоративных предметов интерьера, которые можно нечаянно снести, и прочие мелочи. Где лежат полотенца? Как запираются двери? Где предметы гигиены? Пришлось самому все ощупать. Через 15 минут исследований пространства завибрировал телефон. Программа услужливо озвучила имя абонента. Звонок застал его в кабинете, поэтому Руслан тяжело вздохнул. Нашел рукой стул, сел и только тогда взял трубку. «Да?» «Какой Баку? Что происходит?» — возмущенно спросил Кирилл. «Ты подменял съемки клиентов». «У меня срочное дело», — спокойно ответил Руслан. «А долги за тебя твое срочное дело выплатит? Совсем взбесился Кирилл. «Да». Несколько секунд оба молчали. Руслан слушал, как тяжелое резкое дыхание в трубке становится более плавным и спокойным. «В каком смысле?» – уточнил Кирилл. «Потенциально очень богатый клиент». «Потенциально?» – сразу почуял неладный собеседник. «Сам знаешь, стопроцентной гарантии в этом деле нет». «Зато я знаю, где есть. Мне яйца отрежут, если ты бабки возвращать не будешь. Гарантированно!» «Успокойся, все идет по плану». «Это в какой части плана ты собираешь манатки и валишь в другую страну?» — распалялся Кирилл. «Ты... ты хоть понимаешь, как это выглядит?» «Успокойся», — холодно приказал Руслан. «Деньги я брал на что?» Чтобы выиграть в битве магов сратых». «А это для чего?» — продолжал вести собеседника Руслан. «Чтоб ценник поднять, клиентов крутых окучивать». Чуть сдал назад Кирилл. «Я прямо сейчас в огромном особняке, который принадлежит очень влиятельному человеку. Что именно идет не по плану?» «Ну?» Кирилл чувствовал, что что-то не так, но не понимал, что. «А зачем ехать лично?» «А ты предлагаешь с таким человеком по WhatsApp переписываться?» «Кирилл, перестань рассуждать, как мелкий жулик. Я вышел на новый уровень. Деньги вношу по графику, никаких проблем нет. Никто тебе тестикулы отрезать...» Руслан прервался на полусловие и замер. В комнате кто-то есть, и этот кто-то переступил с ноги на ногу. Руслан почувствовал, как чуть дернулся ковер. Вероятно, этот кто-то замер, когда он вошел в кабинет и оказался в неудачной позе. А теперь переступил, потому что ноги затекли. «Алло! Алло!» — надрывалась трубка. «Ты слышишь?» «Да слышу, я слышу! Чего ты орешь?» Руслан постарался говорить спокойно, но, кажется, вышло не очень хорошо. Голос дрогнул. «Ты когда обратно говорю?» Видимо, уже не первый раз спросил Кирилл. «Пока не понимаю». Руслан пытался одновременно поддерживать разговор и соображать, что делать. Получалось плохо. «Но точно вернусь до 21-го, не парься». Если бы на него хотели напасть, то уже напали бы. «Зачем вообще так все усложнять, если можно было пристрелить его прямо во дворе?» «Значит, просто следят?» «Но зачем так глупо?» «Достаточно камер натыкать, причем даже особо не маскировать. Руслан бы их не нашел». «То есть следит не человек, которого послал Актай, а кто?» «Рус!» «Прямо-таки заорал Кирилл». «Алло, алло!» «Опомнился он». «Связь плохая, я наберу тебя попозже». Руслан положил трубку. «Все равно говорить нормально не получается. Кирилл бесится и паникует» а довести его до истерики задачи нет. Что теперь делать? Руслан заставил себя встать, игнорируя позорную дрожь в коленях. Нельзя показывать, что он заметил гостя. Как тот отреагирует, если поймет, что его раскрыли? Руслан даже думать об этом не хотел. Он медленно двинулся к выходу из кабинета, то есть в сторону опасности. По крайней мере, Руслан предполагал, что незнакомец стоит у окна, в десяти шагах от стола а выход из кабинета в той же стороне, но в пяти шагах. Он автоматически стал считать. Раз. Сердце гулко бухает в ушах. Два. Дыхание просто пропадает. Он не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. Три. Вдоль позвоночника проступает холодный пот. Четыре. Волосы на затылке встают дыбом. Пять. Раздался душераздирающий рев. Руслан вздрогнул, споткнулся и дернулся влево. Плохо рассчитал расстояние, поэтому не вписался в дверной проем, зацепил его плечом. Его развернуло. Восстанавливая равновесие, он сделал несколько широких шагов и налетел на журнальный стол. Повалился на него, но успел выкинуть вперед руки, чтобы не приложиться лицом. Захрустило дерево, столешница проломилась, руки провалились ниже, а вот лбом Руслан все-таки приложился от стол. В это же время в кабинете что-то затрещало, потом загрохотало. Бой превратился в шипение, и только теперь Руслан сообразил, что произошло. Аждаха тоже обнаружил незнакомца и совершил то, для чего существуют драконы. Явил миру беспощадное и бессмысленное насилие. Вероятно, пострадали как минимум шторы. Но все затихло, едва начавшись. Руслан долго прислушивался, задержав дыхание, и все равно, кроме победного урчания Аждахи, ничего не услышал. Если бы незнакомец все еще оставался в кабинете, то кот бы не успокоился. Но если бы он пробежал мимо Руслана, гонимый древним ужасом, запертым в теле курильского баптейла Руслан бы это заметил. Так куда он делся? Вряд ли кот его убил и съел. Несмотря на то, что он дракон. Руслан на всякий случай тихонько полежал еще пару минут, убедился, что опасность миновала, и встал. Закружилась голова. Приложился он здорово. «Аждаха!» — позвал Руслан. Кот коротко шикнул в ответ. Судя по звуку, он уже вышел из кабинета и теперь презрительно осматривал разрушения, учиненные трусливым хозяином в попытке бежать от врага. Руслан вошел в кабинет, пытаясь понять, куда же пропал гость. Медленно направился к окну, наткнулся ногой на штору и карниз. Вряд ли веса кота хватило бы, чтобы учинить такие разрушения. Видимо, гость наступил на штору, отшатнувшись от кота. Руслан принялся ощупывать окно. Он и по звуку понимал, что оно закрыто, но все-таки убедился в этом собственноручно. В окно таинственный незнакомец не выпрыгивал. «Да если бы я выпрыгнул, третий этаж...» Руслан мысленно поправил себя. «Третий, по словам Дауда. Кто же знает, какой на самом деле?» Он двинулся от окна вправо, изучая каждый сантиметр пространства. Окно занимало почти всю стену, а у другой стены стояли книжные полки. Руслан тяжело вздохнул. «Чего еще ждать от человека, у которого бассейн в форме страны? Неужели тут потайной ход?» «И как его найти? Перетрогать все книги?» «Почему бы и нет? Он никуда не торопится». «С другой стороны, ну найдет Руслан проход. Что дальше? Шарится там на ощупь?» В дверь постучали. От этого звука Руслан еще раз вздрогнул. «Иду». Он неторопливо двинулся в гостиную, придумывая, как объяснить разрушение. За дверью оказался Дауд. «Руслан Меллим, пошли». Он прервался на полусловие, вероятно, увидел сломанный стол. «Ай да. Что случилось?» Споткнулся и упал. «Сотрясение, йохту!» Руслан едва не задохнулся от возмущения, когда Дауд по-хозяйски взял его за голову и повернул в сторону, к свету. «Расчечение, йохту!» «Руки убери!» «Извини, да!» Сдал назад Дауд. «Посмотреть хотел!» «Ты не слепой, тебе руки не нужны, чтобы смотреть!» «Извини!» Согласился Дауд. «Я не прав. Сейчас попрошу лед принести. А то щичка огромная будет. Еду для кота уже покупают. Лоток тоже. В доме нету. У хозяина аллергия». «Ты пришел, чтобы это сказать?» Злился Руслан. «Нет. Через час ужин будет. Ты подождешь или...» «Я не голоден», — фыркнул Руслан и хотел было закрыть дверь, но Дауд его остановил. Легким движением руки намертво ее заблокировав. Ты спрашивал, когда Октай Малин приедет? Скоро будет. Я думаю, вам перед ужином поговорить надо. Было бы неплохо. Что-то еще? Ты сам поговорить хотел? Спокойно заметил Дауд. Про машину спросить. Про семью, наверное, захочешь. Ладно, заходи. Руслан отступил от двери, обошел порушенный стол и уселся на диван. Дауд поднял с пола колокольчик и позвонил. Через секунду в дверях кто-то появился. Очевидно, тот самый человек, которого приставили к Руслану. А где этот человек был, когда тут кто-то шарился? Когда горхотали стол и карниз? Неужели не слышал? Дауд дал какие-то распоряжения и сел в кресло. «Как тебе?» «Что именно, как?» «Том, нравится?» «У Актая есть враги?» «Конечно!» Удивился Дауд. «Он же уважаемый человек! У него много врагов!» «Великолепная мера уважаемости!» — хмыкнул Руслан. «А много врагов — это какое-то теоретическое определение? Ну, такое хвастовство восточное или реально есть причины беспокоиться?» «Как бы тебе это объяснить?» Дауд некоторое время молчал, видимо, размышляя. И тут Руслан услышал странный звук. «Что это такое?» Это мурчание? А? Да кота твоего глажу. А ждаху? А есть другой. Рысь натуральный, э? Даже уши с кисточкой. И он не пытается откусить тебе что-нибудь. Зачем? Что там с врагами? Вспомнил Руслан. Потенциально весь совет директоров враги. А может и друзья. Ты же понимаешь, в таких делах «Нет врагов и нет друзей. Как это называется?» «Ситуативные союзники и соперники». «Красиво сказал! А кроме них же еще другие кланы есть, понимаешь?» «Кланы?» «Конечно! Ты вот в клане Куриевых. «Я ни в каком клане не состою, не надо меня втягивать в ваши средневековые игры!» Прервал Дауда Руслан. «Ну, хочешь, не хочешь, но все равно в клане!» «В голове у людей, понимаешь? Ты, может, и не считаешь так, а они считают. Для них ты не Руслан. Для них ты сын Октая Кулиева». В дверь постучали. Дауд открыл сам, то ли не желая гонять слепого, то ли соблюдая субординацию. Все-таки сын Октая. «Лед!» — сказал Дауд. «Приложи голове». «С удовольствием. Итак». Кто из врагов мог устроить все это? Дауд надолго замолчал, то ли думая, как именно ответить на вопрос, то ли решая, стоит ли отвечать вообще. Руслан обратил внимание, что дышит его собеседник удивительно тихо, особенно учитывая его габариты. Он слышал только мурчание кота. Никто, да? Наконец выдал вердикт Дауд. Мы же не в средневековье. Пу-пу-пу. Ну, кто-то украл Амину и взорвал машину. Зачем такие обвинения, когда точно не знаешь? Мы не уверены. Может, никто не крал. Может, не взрывал. Совпадение? Не думаю. Но пародия Руслана пролетела мимо. Скорее всего, Дауд этот мем не знал. Если бы похитили, потребовали выкуп. Если бы взорвали машину, то когда мы сидели внутри? Зачем просто так взрывать? Испугать? Зачем? Кого? Надо же хотя бы объяснить, чего хочешь, да? Ты не торопись с выводами, Руслан Меллим. Надо во всем разобраться. Проведут экспертизу и скажут, что взорвалось. Не похоже на бомбу, если честно. С чего ты решил? Машины не так взрываются, уверенно заявил Дауд и подсокал языком. Сначала взрыв, потом огонь. Потом взрывается бак, а там как будто сразу бак вспыхнул. Не понимаю. Руслану почему-то показалось, что собеседник не теоретизирует. Судя по изменившемуся голосу и темпу речи, он скорее вспоминает. Хуже того, он не врет. В голосе нет никаких лишних оттенков. Он уверен в своих словах про взрыв. Великолепно. Ты не переживай, да? «Мы охрану усилим. Хорошо все будет». Аминь, это расскажи!» Не сдержался Руслан и тут же сообразил, что скорее упрекнул лично Дауда, чем усомнился в эффективности охраны. «Ты чего-нибудь еще хотел спросить?» Голос Дауда стал похож на звук зерна, насыпаемого в бочку. Сухой, шелестящий. «Ладно, извини. Я не это имел в виду». «Не понимаю, о чем ты?» Чуть менее сухо ответил Дауд. Руслан отнял от алба холодный пакет со льдом, потому что кожу уже начала обжигать, и покрутил его в руках. «Ну, допустим, не похищение, допустим, не покушение. Но что-то же происходит?» «Не понимаю, о чем ты!» Руслан хотел было возмутиться, но потом сообразил. «Он ведь понятия не имеет, насколько открыто может говорить Дауд. Может ли их подслушать кто-то?» «Могут ли быть какие-то враги прямо в этом доме?» Он мысленно похвалил себя за то, что не стал рассказывать о таинственном госте. Вместе с этими мыслями по телу побежали мурашки. Ему вдруг показалось, что он сидит в окружении врагов и не замечает их присутствия. «Ты просто устал, переволновался. Все хорошо будет, да? Скоро встретишься с отцом. Поговоришь. Потом ужин, да? Отдохнешь. И утром... Будешь совсем другой человек. Руслан подумал, что Дауд говорит одно, а подразумевает что-то совсем другое. Почему-то разболелась голова, и во рту опять возник медный привкус. Я так понимаю, никакого другого ответа на мои вопросы я все равно не добьюсь, вздохнул Руслан. Что там по поводу семьи? Смотря, что ты хочешь знать. Хотя бы что-нибудь. Аждаха вдруг зашипел и, судя по звуку, соскочил на пол. пронесся через комнату и запрыгнул на подоконник. «Что там?» — спросил Руслан, снова прикладывая лед ко лбу. «В окно смотрит», — голосом гордого отца, наблюдающего за первыми шагами сына, сообщил Дауд. «Тигр!» «Семья», — напомнил Руслан. «Но у тебя есть эгей-ана. Как это по-русски? Неродная мама». Мачеха. Да, зовут Нигар. Нигяр, тупо повторил Руслан, чтобы запомнить. И три сестры. Ты говорил одна? Нет-то. Как может быть одна дочь, если нет сына? Искренне удивился Дауд. Действительно. Давай не будем останавливаться на этом. Три сестры, понял? Амина, Лейла и Натаван. Я уже запутался в именах и забыл. Спокойно констатировал Руслан. «Зачем? Простые имена. Амина, Лейла и Натаван. Старший двадцать пять, средний шестнадцать, младший четырнадцать». «Кто-то очень старался на невезло, да?» Хмыкнул Руслан. «Зачем так говоришь? Три дочери Аллах послал. Сокровище, да?» «Ладно, ты лучше скажи, как эта семья ко мне относится?» «Не знаю». — вздохнул Дауд. — Это ты лучше у отца спроси. — Знаешь, — уверенно возразил Руслан, — но не хочешь говорить? — ай это... ничего я не знаю. — Я кроме гороскопов еще и порчу наводить умею, — в шутку пригрозил Руслан. — Поэтому она тебя магом называла, — вполне серьезно хмыкнул Дауд. Руслан не сразу понял, о чем речь. Потом сообразил. Когда в кабинет ворвался Масик и назвал его волшебником, Алина поправила — маг. Но Даут ведь появился позже. Ты не мог этого слышать, — заметил Руслан. Зачем? Я же в приемной сидел, очереди ждал, говорить с тобой хотел. Руслан вдруг осознал, что его паранойя разошлась не на шутку. Он во всем видит какой-то заговор. С другой стороны, наличие паранойи не гарантирует отсутствие заговора. У Дауда коротко прожужжал телефон. Он спешно достал его из внутреннего кармана, явно ждал какого-то важного сообщения. Руслан спокойно сидел, предполагая, что новость будет касаться и его. «Пойдем, Октай таймальным приехал». «Куда?» «К нему в кабинет». Дауд так удивился, как будто сказал исключительно очевидную вещь. «Это он хочет со мной поговорить». Несколько секунд царила полная тишина. Руслан не мог понять, что именно происходит. Дауд шокирован таким вопиющим игнорированием субординации? Злится, что надо уговаривать его куда-то идти и пытается успокоиться, прежде чем открыть рот? Считает про себя до десяти? «Если ты хочешь поговорить по душам, лучше в кабинете». Руслану показалось, что Дауд играет на его паранойе. Что значит эта фраза? Что кабинет не прослушивается? Что Актай только там чувствует себя достаточно свободно, чтобы разговаривать? Что душа Актая спрятана в крестраже, который хранится в кабинете, и в другом месте разговор будет не по душам? «Я первый день с вашей семьей знаком, но как вы меня уже достали?» Вздохнул Руслан и встал. «Вы чокнутые все». «С твоей семьей!» Поправил Дауд, а все остальное оставил без какого бы то ни было комментария. До кабинета они дошли буквально за две минуты. Он оказался на том же этаже, но в другой стороне. Руслан продолжал мысленно составлять карту запахов, но уже чувствовал, что не преуспеет. «Заходи!» Судя по звуку, Дауд открыл перед ним дверь, потом добавил шепотом. «Удачи!» «Себя оставь!» Руслан вошел в кабинет, прислушался. Пахнет кожей, деревом и сандалом. Шуршит ручка по бумаге. «Садись. Прямо перед тобой стул три метра». Такое ощущение, будто хозяин кабинета обладает ограниченным запасом слов и не хочет тратить их попусту. Голос сухой, экономный, похожий на звук серпа срезающего колосья. Акцента совсем нет. «И я очень рад тебя видеть», — хмыкнул Руслан. «Садись», — чуть настойчивее повторил Актай. Руслан сделал три шага, нащупал лакированную холодную спинку стула, сел. «Как дела?» — совершенно без интереса спросил хозяин кабинета. «Как работа?» «Да потихоньку». Руслан сразу понял, что эти вопросы — дань какой-то традиции. Мол, сначала разговор на отвлеченные темы, а потом дела. «Чай хочешь?» «Нет». Октай перестал писать. Вероятно, ответ «нет» на самом деле не предполагался. «Тоже часть ритуала?» «Тогда давай к делу». Руслан услышал, что он аккуратно откладывает ручку, закрывает папку перед собой, поправляет ее. «Я хочу, чтобы ты женился». «Здрасте, блядь», — выдохнул Руслан. «Не ругайся, нехорошо». «Мы не разговаривали лет 25, и ты с этого начинаешь встречу?» — вспыхнул Руслан. «С поучений и указаний?» «Так», — вздохнул Актай. «Давай мы уладим этот вопрос до ужина». «Ты вообще слышишь меня?» «Руслан, тебе 30 лет. Веди себя как мужчина». «То есть как ты? Бросить жену и сына?» «Успокойся и голос не повышай». «Ты с воспитанием лет на 20 опоздал». «Так, уймись! Ты чего хочешь?» Руслан растерялся. «Что за вопрос вообще? Что за абсурдная ситуация?» Хуже того, он понимал, что ведет себя как истеричный подросток, но поделать с этим ничего не мог. «Какого-нибудь другого отца!» «Другого нет. Что еще?» «Ты серьезно? Ты... Да ты нас кинул, а теперь...» «Никто вас не кидал», — перехватил инициативу Актай. «Вы в чем-то нуждались? Жили плохо?» «Какой мрак», — заключил Руслан. «Ты, наверное, вообще считаешь, что все в порядке?» «А что у тебя не в порядке?» Голос стал еще суше, резче, как будто серп не резал, а рубил колосья. Руслан молча снял очки и открыл глаза. Уловил в привычной муте совсем размытый силуэт напротив. Вопросительно развел руки. «И?» — спокойно спросил Актай. «Это можно было вылечить. Хирургически!» «Нет, очень большой риск». «Врачи давали 90%, что ты навсегда потеряешь зрение». «И поэтому ты решил вообще отказаться от операции?» «Нет, не решил. Врачи сказали, что ситуация может улучшиться. Вероятность благоприятного исхода операции повышается к определенному возрасту. Если делать специальную гимнастику для глаз, у тебя был бы шанс процентов в 30». «И что же пошло не так?» — иронично протянул Руслан. «Это не ко мне вопрос». Почему твоя мать не стала делать операцию в нужное время, я не знаю. Я к тому моменту уехал. Ей как-то не до того было. Плохо. Серьезно, но без какого бы то ни было сопереживания в голосе, сказал Актай. Но это уже не исправить. Как у тебя все просто? А с чем ты не согласен? Можно что-то с твоими глазами сделать сейчас? Если да, делай операцию. Если нет, забудь о них. Руслан медленно помотал головой, не зная, что ответить, и тупо повторил. Забудь о них. Хватит трагедию изображать. Ты уже давно привык жить без зрения. И смущать людей видом глаз тоже не брезгуешь. Как у тебя так выходит? Семью бросил ты, а козел я? Я не знаю, почему ты решил стать козлом. Руслану показалось, что Октай усмехнулся. Чего ты хочешь, а? Почему ты вообще нас бросил? Потому что мой отец велел мне вернуться домой и жениться. Руслан попытался уловить хоть малейшую горечь в голосе Актая. Но нет, это лишь констатация факта. И зачем ты поехал? Потому что мне сказал отец, у тебя уши в порядке. Почему не взял нас? В качестве кого? Теперь в голосе появилось искреннее удивление. Тебе не кажется, что если бы я привез на свадьбу жену и ребенка, это было бы странно? «Почему ты согласился? Ты не любил мать или как?» «Что значит «согласился»?» «Не понял Актай». «У меня никто не спрашивал согласия. Нужен был наследник». Руслан засмеялся неожиданно для самого себя. «Ну прямо сказки Шахерезады! Наследники, кланы! В каком веке мы живем?» «Но если ты был наследником Падишаха, то зачем тебя вообще отпустили в Россию?» «Я был не первым претендентом». «Я вообще не хотел во всем этом участвовать». «А потом, в результате заговора, ассасины убили принца и пришлось срочно готовить тебя к правлению?» Снова рассмеялся Руслан. «Ты хочешь говорить или поистерить? Если второе, сходи к психологу». Голос Актая теперь стал хлестким, как пересушенный кожаный кнут. «Мой старший брат погиб в аварии, поэтому мне пришлось взять на себя его ответственность». Руслан осекся. Ему вдруг стало стыдно. Он и вправду вел себя, как малолетняя истеричка. «И про твои глаза?» — резко сменил тему Актай. «Слышишь?» — Руслан чуть подался вперед. Дзинь, дзинь. как будто что-то железное под толстому стеклу стучит. Что это?» — не понял он. «Стальная ручка и мой левый глаз». «Подожди», — сообразил Руслан. «Это наследственное?» Да, у меня в одном глазу было два зрачка, но в мое время это лечить не умели. Да и люди были несколько более суеверные. Это как-то облегчает твои страдания? Успокоишься теперь?» Руслан откинулся на спинку стула. Он только теперь попытался представить, что за человек перед ним. Это не смутные воспоминания об Актае, по большей части основанные на разговорах с матерью. Это кто-то совсем другой. И, кажется, совсем не по случайности, оказавшийся во главе клана. Чем бы этот клан ни был. Я подумаю. То есть, зависит от того, что принесет тебе больше выгоды? Усмехнулся Актай. Истерика или спокойный разговор? Все-таки есть в тебе что-то азербайджанское. Можем уже переходить к торговле? Я не это имел в виду. А сказал это... «У меня мало времени. Я хочу, чтобы ты женился. Что ты хочешь взамен?» «Заметь, я не говорю тебе, иди и женись. Я предлагаю сделку». «От этого она не становится привлекательнее. Не собираюсь я жениться. Я даже не знаю, на ком». «То есть варианты рассмотреть готов». Голос у Актая снова изменился. Он вдруг стал мягче, бархатистее. И главное, появились намеки на акцент. «Дочка министра иностранных дел подойдет?» «Надо примерить», — фыркнула Руслан. «Зачем вообще все это?» «Хороший вопрос. Давай попробую объяснить, не влезая в дебри политики и клановой возни». Руслан отметил, что разговор о том, как Актай бросил семью, не заставлял его так тяжело вздыхать. А вот простой вопрос о причинах задуманного брака прямо-таки выдавливает весь воздух из его легких. «Давай так!» Хозяин кабинета наконец собрался с мыслями. «Сложилась ситуация, в которой необходимо гарантировать сотрудничество двух исторически противоборствующих кланов. Понимаешь?» «А где тот азербайджанец с копьем?» «Кто?» «Не понял Актай». «Ну, из «Игры престолов». Как там его звали? Оберин?» «Давай ты сразу все свои шутки пошутишь, а потом мы продолжим», — предложил Актай. Некоторое время оба молчали. Руслан понял, что краснеет. Он не видел направленного на него взгляда, но чувствовал, как этот взгляд обжигает. Причем холодом. Как недавно обжигал лед, приложенный колбу. лбу. «Ладно, к сути», — продолжил Актай, «моя наследница Амина должна была выйти замуж за сына главы МИДа. Это бы скрепило кланы и создало совместные интересы. Сегодня утром должны были объявить о свадьбе. Вчера ночью она исчезла. Наверняка кто-то хочет помешать вашему... проекту. Много кто. И этот кто-то взорвал машину, которую прислали за мной? Маловероятно, но возможно. Легко согласился Актай. А почему Дауд убеждает меня в обратном? Дауд просто охранник. Его задача — обеспечивать безопасность. А если ты будешь бегать кругами и верещать, как истеричка... «Его задача усложнится. Мои люди работают над усилением мер безопасности, но я бы на твоем месте был внимателен». «Вдруг увижу что-нибудь подозрительное, да?» хмыкнул Руслан. «Не нужны глаза, чтобы видеть опасность. Просто не будь идиотом. И не забывай, даже в этом доме есть люди с разными интересами. Поэтому думай, что и кому говоришь». «Мне надо опасаться кого-то конкретного?» «Кто враг-то?» «Дело не во врагах, а в друзьях и гарантиях. Амина исчезла, иншалла нам удастся ее найти. Но если нет, то нужен план «Б». «Ты предлагаешь мне жениться на сыне главы МИДа?» Снова повисла тишина. «Я шучу», — сдался Руслан. «Но суть ты уловил. Это очень плохой план «Б», но другого пока нет». «Еще один очень тяжелый вздох». «И почему же это очень плохой план?» – проскрипела Руслан. «Ты прежде чем обижаться, представь разницу между женихом и невестой». «Прям вот озвучить?» «То, что ты хочешь озвучить, в политической и финансовой части брака не участвует. Жена берет фамилию мужа и становится частью его семьи. Их дети носят фамилию отца. Понимаешь направление?» Соответственно, если вы меняете невесту на жениха, то формально извлекаете из этого выгоду. Ну, на уровне этих ваших династических игрищ. Если очень упростить, то да. Это не очень страшно с точки зрения финансовой составляющей сделки, тут все остается по-прежнему. А с точки зрения политики уже другое. Такая рокировка за день до объявления свадьбы выглядит очень некрасиво. «Уровень доверия это точно не повышает. Но я надеюсь, что к краху не приведет». «Я еще не согласился», — напомнил Руслан. «Так что...» «Я тебе и говорю, назови цену», — отмахнулся Актай. «Я никого не хочу ни к чему принуждать. Мы же не в Средневековье. Она красивая, умная девушка с прекрасным образованием». «Был бы рад оценить», — хмыкнул Руслан. «Да просто представь любую красотку, а...» Извлекай все возможные преимущества из твоей ситуации с глазами, а не просто пугай впечатлительное быдло». Руслан почему-то вспомнил Масика и его реакцию. «Теперь это казалось таким далеким. А никаких других вариантов нет?» «Есть», — согласился Актай. «Найти Амину. Этим сейчас заняты многие, пока никто не преуспел». «Да как вы вообще умудрились ее потерять, если от нее так много зависело? «У Дауда спроси». Как Аждаха зашипел Актай, но тут же взял себя в руки. «Не знаю, непонятно. Дауд не виноват. Она просто исчезла. Вокруг дома миллион камер, охрана на каждом шагу. Она исчезла. Дверь была заперта изнутри». «Интересно», — подумал Руслан. «Вот уже второе загадочное исчезновение. Ведь кто-то же был в его комнате и как в воздухе растворился». Двери и окна при этом остались закрытыми. Какой-то потайной ход? В общем, если не хочешь жениться, найди Амину. Найдешь — проси все, что хочешь. Но первый вариант мне кажется куда более реальным. А если не хочу ни то, ни другое? А зачем ты вообще тогда приехал? Ну, с тобой встретиться. 20 лет ты не изъявлял такого желания, а тут вдруг затасковал. Руслан с удивлением уловил собственные интонации в голосе Актая. Не только интонации, даже модуляции голоса. Если бы он услышал это в записи, то решил бы, что кто-то очень талантливо пародирует его самого. «Не трудись», — неверно истолковав молчание сына, отмахнулся Актай. «Давай на чистоту. Мы оба прекрасно жили друг без друга и никакой потребности в общении не испытывали». Поэтому предлагаю не строить из себя страдающих, обиженных, разочарованных и еще каких бы то ни было родственников. Что было, то было. Нам обоим на самом-то деле плевать. Мы оба взрослые люди и у каждого свои заботы. Но ситуация нас свела и позволяет получить взаимную выгоду. Я хочу, чтобы ты женился. Чего хочешь ты? Я подумаю. На самом деле Руслан примерял на себя слова Нам обоим на самом-то деле плевать. Насколько это верно в отношении него? Если не знаешь, что именно хочешь, бери деньги. Посоветовал Октай. Руслан на секунду завис, пытаясь понять логику этого совета. Точнее, интонацию, с которой он прозвучал. Подразумевалось, что он попросит что-то более ценное. Мол, раз не хочешь чего-то важного, то бери эти бумажки, вдруг пригодятся. А чего бы ты попросил на моем месте? — Хороший вопрос, — одобрил Актай. — Не такой уж ты простак. Если бы я в тридцать лет оказался перед человеком с такими возможностями, которые есть у меня сейчас, я бы попросил научить меня. — Чему? — Как добиться того же. — Вот тебе и наплевать, — внутренне усмехнулся Руслан. — Похоже, помимо плана «Б» есть еще какие-то планы. — Спасибо, обойдусь. «Не вижу причин становиться человеком, который бросил семью». «Хорошо». Актай с какой-то даже гордостью оценил выпад. «Очень хорошо. Может быть, из тебя еще что-то получится. Задатки есть». «Сколько времени есть на поиске Амины?» Повисла тишина, настолько продолжительная, что Руслан нетерпеливо поерзал на стуле. «Послушай, не время для подросткового бунта. Я думал, мы поняли друг друга». Наконец вздохнул Актай, почти полностью окрасив голос в коричневато-зеленый цвет. Кажется, все это время он потратил на то, чтобы подавить в себе ярость. «Да, ты четко сказал, что если я найду Амину, то могу просить все, что хочу». «Ты правда считаешь, что ты самый умный?» «Яблоко от яблоньки». Настолько глупо, насколько смог, улыбнулся Руслан. «В мать пошел, такой же сумасшедший». — Ладно, ты прав. За язык меня никто не тянул. Можешь искать Амину. Даут тебе поможет. Но у меня есть условия. — Еще и условия? — деланно возмутился Руслан. — Не найдешь — женишься. — Ну что за глупость? — Это не глупость. Мне надо как-то вести переговоры. Я, по-твоему, что должен сказать? У меня там сын сестру ищет, но если не найдет, то может и женится, а может и нет. «А может, я вот прямо завтра домой поеду?» — предложил Руслан. «Мне все это зачем?» «Может, и поедешь. Деньги у бандитов ты ведь в долг не брал. Да и перспективы у зарастрийского мага Шахривара, победителя неведомо какого сезона битвы магов, завораживающие». Руслан почувствовал, как его захлестывает паранойя. «За ним следят? Как давно? Или кто-то из его окружения докладывает?» «А не похоже ли это на схематоз? Не Актай ли стоит за теми, кто судил ему денег на всю эту авантюру?» «Нет», — будто прочитав его мысли, возразил хозяин кабинета. «Я в твои дела не вмешивался, но информацию по тебе мне передавали». «Зачем?» — искренне поинтересовался Руслан. «На всякий случай», — ушел от ответа Актай. «В общем, думай. Я жду твоего решения, а сейчас пора на ужин». «У нас осталось пять минут, а мне еще надо тебя подготовить». «Я, конечно, северный варвар, но все-таки умею обращаться с ножом и вилкой. Спасибо». «Даже твоя мать шутила смешнее». Без каких-либо эмоций заметил Актай. «Господи!» — вздохнул Руслан. «Почему все так сложно-то? Что значит «подготовить»?» «Как у тебя с английским?» А, um, нормально. А при чем тут это?» Но уже не будут два англичанина, поэтому говорить будем на английском. Что за англичане? Зачем? У тебя дочь пропала, а ты тусовки устраиваешь? И ее ищут. Теперь голос Актая стал совсем змеиным, шелестящим. И этим занимаются лучшие из лучших. Каждый должен делать свое дело. Я должен показать, что у меня все под контролем. Руслан откровенно спасовал. Ему показалось, что он спорит с гремучей змеей перед броском. — И что там с англичанами? — С ними довольно просто, — спокойнее сказал Актай. — По поводу англичан можешь не волноваться. Один из них — мой бизнес-партнер, Томас. Второй — директор какого-то департамента азербайджанского БИПИ. — А вот у нас в России учат, что нельзя не волноваться по поводу англичан. Так исторически сложилось, говорят. — Волнуйся по поводу Гусейнова. Никак не отреагировал на шутку Актай. «Да кто это вообще?» «Представитель клана, с которым мы хотим дружить». «И почему мне надо волноваться?» «Может, и не надо», — вдруг сказал Актай. «Это сильно зависит от того, насколько хорошо ты врешь». «А почему мне надо врать?» «Он поддерживает образ правоверного мусульманина». «Ты мне предлагаешь породниться с кланом фанатиков?» — возмутился Руслан. Я сказал, что он поддерживает образ правоверного, а не является таковым. Это просто образ для политических целей. Но за этим столом будет человек, перед которым он будет особенно стараться. Кто? Сам не понимая, зачем спросил Руслан. Человек, близкий к турецкому посольству. Подозрительно расплывчато. Зовут его Архан. Остальное даже мне лучше не знать. Думая о Гусейнове». «Сюр какой-то. О том не думай, об этом думай. Ну, допустим так, а чем я вообще не угодил-то этому правоверному?» «Не из нас тот, кто колдует, и тот, для кого колдуют. Тот, кто занимается предсказанием будущего, и тот, кому предсказывают. Тот, кто верит дурным предзнаменованиям и зависит от них». Наизусть выдала тай цитату из какого-то религиозного текста. Да просто совру, что я бизнесом в Москве занимаюсь. Каким? Ну, там... Купи, продай, туда-сюда. Руслан с удивлением обнаружил у себя кавказский акцент. Несолидно. Отрубил Актай. Мой сын не может быть мелким борги. Кроме того, тебя можно поймать на лжи в три вопроса. Господи! Скажу, что я историк. Моя специализация — зероастризм. Вряд ли он в нем лучше меня разбирается. Допустим. Оценил идею Актай. А знаток может тебя раскусить? Я думаю, в мире совсем немного людей, которые разбираются в зороастризме, лучше меня. Почему ты так думаешь? Потому что я кандидат исторических наук, и моя специализация – зороастризм. Может, мне не ходить на ужин? Я имена-то запомнить не могу, а надо как-то вникнуть во все эти ваши интриги прямо на ходу. Тебе нужно продержаться хотя бы полчаса, а потом скажешь, что устал с дороги, и пойдешь спать. «Гусейнов должен увидеть, что у меня есть план «Б». Мы опаздываем». Едва Руслан встал, как Актай подхватил его под локоть и повел. Как ни странно, рука у него оказалась мягкая, не сухая, скорее подходящая полному человеку. По голосу Руслан представлял себе тощего, угловатого мужчину. «Обрати внимание, сначала нужно будет...» Руслан не слушал. У него кружилась голова. Он перестал понимать, что происходит. До него будто только что дошло, что он в чужой стране, в чужом доме, посреди чужих интриг. И это опасные интриги, а не обычный семейный серпентарий, в котором могут пострадать психическое здоровье, гордость или репутация. «Руслан!» Октай чуть тряхнул его локоть. «А? Да, тут я!» «Готов?» «Нет, конечно!» «Пошли!» Кто-то открыл перед ними большие двустворчатые двери. За секунду до того, как они распахнулись, Октай как словно стал выше ростом. Изменились поза, кажется, осанка, возможно, даже дыхание. Я прошу прощения за опоздание, друзья. Надеюсь, я не заставил вас страдать от голода и вы уже приступили к ужину. На прекрасном английском обратился к кому-то, наверное, к гостям, Октай. На самом деле, Руслан не мог оценить, насколько он хорош просто потому, что сам говорил на уровне «твердый московский Upper Intermediate». Гости на перебой стали заверять хозяина, что и не думали приступать к еде без него. Ведь без него кусок в горло не лезет. «Хочу представить вам моего сына», — сказал Актай и сделал небольшую паузу, вероятно, сопроводив ее жестом. Арслан Кулиев. «Я тебя знаю!» — зазвенел восторженный детский голос, — принадлежавший по всей видимости младшей из сестер. Я видела тебя в битве магов по телеку. Ты зора маг макс Конец второго эпизода. Читали Юрий Романов, Анар Амаров, Андрей Филиппак и Анастасия Великородная.